Глава 15 Гоша нес варен портфель с привязанным сбоку мешком со сменкой. Школьная обувь соседки ритмично била по левому боку. По правому столь же ритмично бил мешок уже с его собственной сменной обувью. «Гошка, не отставай!» «Варь, подожди, я не успеваю!» «Погнали через пруды?» «Когда тебе десять лет, любая дорога кажется приключением, особенно если отправляешься в путь с лучшим другом». «Давай!» Быстро согласился мальчик. Дорога через пруд была действительно короче. Если бы они учились в первую смену, об этой скользкой неосвещенной тропинке можно было бы забыть. — Давай быстрее, опоздаем же! — Да иду я, иду! Пробираться сквозь кусты с двумя портфелями было гораздо труднее, чем на легке к акваре. — О, смотри, кувшинка! Девочка указала на цветок. — Красивая. Тебе нравится? — Ага. Я бы в чашку ее положила. Мальчик снял ношу, разулся, полез в воду. «Ты куда? Хорош тебе, перестань! Ща тут близко!» Георгий, далеко наклонившись, чтобы не намочить подвернутые штаны, с трудом вырвал кувшинку вместе с длинным, мокрым, мясистым стеблем. Варя улыбнулась. Мальчик поднял кувшинку над головой, поскользнулся на илистом дне, попытался вернуть баланс, но упал в пруд, держа над головой добычу. «Блин! Вот вечно с тобой так! Далась тебе эта кувшинка, да кому она нафиг нужна?» Мальчик вышел на берег, весь мокрый, растерянный. «Мне надо переодеться». «Сегодня контрольная годовая, ты помнишь?» «Блин, я четверку в году хочу. Если не напишу, тройка будет». Девочка взяла свой портфель со сменкой. Отошла от мокрого одноклассника. Гоши почему-то показалось, что он сможет высохнуть под уже теплым майским солнцем по дороге в школу. Оставляя как водяной мокрые следы, он пошел вслед за Варей. Девочка обернулась. Оценивающий осмотрела утопленника. «Тебе надо переодеться. Как ты мокрый в школу пойдешь?» «Надо», — угрюмо согласился мальчик. «Так, возвращайся домой, переоденься, иду и в школу». «Хорошо. А ты?» Мальчик имел в виду портфель одноклассницы, который из-за его нерадивости ей придется нести самой. Но Варя столковала его вопрос по-своему. «А я...» — она задумалась. «А я, похоже, не стану хорошисткой». «Ладно, пошли вместе». Она взяла у мокрого Гоша его портфель и, используя его как приманку, повела друга к дому той же тропинкой. «А мать у тебя дома?» Вода с Гоша текла на грязный пол в прихожей вареной квартиры. «А где ей быть?» «Дрыхнет». «Я буду тихо». «Да ее пушкой не разбудишь. Она, когда бухая, утром приходит, до вечера как лось спит. Раздевайся». «Что?» Лицо Георгия покраснело. «Одежду мокрую снимай, высушить надо». Варя не поняла причину смущения друга. Не раз видевшая пьяную мать в компании остающихся на ночь мужиков, она была лишена Гошиной стеснительности. «Ну иди в ванну, там халат висит, накинешь!» Гоша прошлепал ванну. Снял мокрую одежду, оставшись в трусах и носках. Подумав, положил все в пожелтевшую от налета ванну. Надел валяющийся на полу несвежий женский халат. «Ну ты все? Я захожу!» Варя посмотрела на одноклассника в длинном, выцветшем халате матери. На сваленную в ванну одежду. «Так у тебя ничего не высохнет!» Она включила воду, прополоскала потяжелевшую одежду Гоши, выжила, насколько смогла, повесила накрашенную прямо поржавчине синей краской трубу сушителя. Есть дома, во что переодеться? Нет. Ну, то есть да, смутился мимолетный лже Гоша. Но мать дома ругаться будет. Ну, тогда ждем, пока высохнет. Хочешь чаю? Я есть хочу. Ну, пошли накормлю. На кухне девочка поставила на плиту мятую алюминиевую кастрюлю, наполнив водой из крана. Посолила. Встав на табуретку, достала из верхнего шкафа пачку дешевой в Варя, «Варь, а я лилию потерял», – печальным голосом сообщил Гоша. «И что?» – спросила Варя с удивлением. «Ну ты же хотела ее в чашку положить». «Так ты что, для меня за ней полез?» Варя удивилась еще больше. «Конечно. Ты же сказала, она тебе понравилась». Вот ты, Георгий, конечно, идиот. Мальчик насупился. Вода в кастрюле закипела. Варя бросила в нее горсть вермишели. Посмотри в холодильнике, может что-то осталось? Только аккуратнее, там дверь отваливается. Придерживай. Угу. Гоша дернул дверь холодильника, и она тут же упала ему на ногу. Какой же ты беспомощный, господи! Девочка отодвинула одноклассника, заглянула в недры холодильника. Так, остался только сырок. Я люблю сырок признался Гоша. Мать тоже любит. Говорит, это лучшая закуска. Вечером проснется, будет опохмеляться. Ну ладно. Хрен с ней. Варя приняла какое-то тяжелое решение, нарушающее традиции этого дома. Достала плавленый сырок, развернула фольгу, освободив склизкий брикетик самого дешевого плавленного сыра. На плите вода с вермишелью снова закипела. Так, по три его на терке, скомандовала Варя, поставив перед мальчиком ржавый инструмент и вернулась к кастрюле. Прикрыв крышку так, чтобы осталась совсем узкая щель, она нетороплива и бережно, чтобы ни одна макаронинка не сбежала, слила из кастрюли воду. Гоша начал тереть сыр прямо на стол, но быстро поранился. «Горе луковое! Иди промой! Кстати, лук!» – вспомнила девочка. Она достала коробку, придирчиво выбрала экземпляр, меньше других поверженный плесенью. Ловко сняла кожуру, порезала кубиками и только потом выудила гнилые кусочки. «Ты потер сыр?» «Почти», признался Гоша. «Ладно». Варя поставила на стол кастрюлю, собрала натертый Гошей сыр со стола, забросила к вермишели. Туда же отправила порезанный лук. Нашла в выдвижном ящике две относительно чистые вилки. Одна была тяжелая, явно из какого-то сервиза. Вторая совсем легкая, со штампом столовая номер 13. Перемешала содержимое кастрюли. «Все, давай есть». «А где у тебя тарелки?» Нафига! Прямо из кастрюли вкуснее и мыть меньше. Держи лопату. Варя протянула однокласснику ту вилку, которая была тяжелее. Вдвоем они съели вермишель быстрее, чем готовили. Остатки со стенок на наперегонки. Вкусно? Ага, очень. Вот бы моя мать так готовила. А она как готовит? Да, она постоянно какую-то курицу варит. Еще это брокколи мерзкая на пару. Но хуже всего каш по утрам. Понимаю, сочувствую. Варя вымыла посуду, разложила по местам. Послышалось нечленораздельное ворчание из комнаты. Мать проснулась. Глаза Гоша испуганно округлились. «Я пойду?» «Да не! Она сейчас добрая». «Пока», добавила Варя, подумав. На кухню вошла опухшая Надя. «О! Воронка! Ты дома?» «Здравствуйте!» Гоша встал, демонстрируя воспитанность. «Ты кто?» «Я Георгий, сосед «А-а-а!» «Олькин засранец!» — сразу определила родовую принадлежность женщина. «Что там, мать? Здорово. «Да, спасибо». Надежда подошла к холодильнику, привычно придерживая, открыла дверцу. Отодрала примершую створку морозилки. Достала плоскую маленькую бутылочку водки, открутила крышку, сделала несколько жадных глотков. «Ну, вот и доброе утро!» «А уже вечер!» — зачем-то решил уточнить Гоша. «Ты кто?» «Я?» – удивился Гоша. «Георгий. Сосед». «Вижу, что сосед. Ты по жизни кто?» «Мам, завязывай!» «Ты мне не мамкой!» Женщина сделала еще один глоток из бутылки. «Всю жизнь меня, сучка, испортила!» Гоша отвел глаза. Меньше всего ему хотелось присутствовать при подобной сцене. а Вспомнила что-то Надежда. «У меня же закусь есть!» Она снова заглянула в пустой холодильник. «А где поплавок?» «Ты его вчера съела!» «Не ври, матери тварь! Я специально оставила на этот, как его, на завтрак!» «Ты что, меня за дуру держишь?» «Я не брала!» Надежда повернулась к Гоше. «Значит, ты скрысил!» Гоша, которого родители с детства приучили никогда не врать старшим, уже готов был во всем сознаться, но этого не понадобилось. А похмелившаяся женщина нашла новый повод для претензий. «Ты что, щенок?» Халатик мой украл! Нет, я просто надел, пока одежда сохнет. Сохнет, сохнет, пересохнет! Варька! Он что, по тебе сохнет? Нет, мам, мы учимся вместе. А что ты не умеешь? Давай я тебя сейчас научу. Гуша, в отличие от Вари, привыкшей к похмельному бреду матери, решительно не мог поймать логическую нить диалога. Я, наверное, пойду. Куда? У, варюга! — Халат, сымай! — Мам, он сейчас переоденется и вернет тебе твой халат. — Не верю. Все мужики врут. — Тут, сымай! — Я, честное слово, переоденусь и верну. — Тебе что, помочь, щенок? Я же сейчас помогу! Надежда двинулась на перепуганного Гошу. Все, — Все, все, все, все, не надо! Вот, снимаю! Гоша торопливо снял халат, оставшись стоять в одних трикотажных трусиках. — О, Варик, смотри, какой у него пеструнчик маленький. «Мам, ты охренела? Как ты с матерью разговариваешь? это рожало! Гоша в слезах выбежала из кухни в коридор, начал биться в закрытую входную дверь. Варя побежала следом. «И этот вздрейснул констатировала Надежда. «У меня где-то был поплавок припрятан». Варя забежала в ванну, собрала с трубы высохшую одежду, бросилась к пытающимся дрожащими руками открыть дверь Гоши. «Отойди!» Она отодвинула соседа, ловко поддев перекосившуюся ручку, открыла дверь. Гоша вырвался на лестницу. Роняя слезы, побежал вверх к своей квартире. Следом его пыталась догнать с охапкой одежды Варя. Мальчик дернул дверь своей квартиры. Она оказалась закрыта. Начал колотить по ней кулаками. Да подожди ты, придурок, оденься! Варя протянула мокрую охапку в тот момент, когда мама Гоши, щелкнув замком, открыла дверь. Увиденное ее испугало не на шутку. Заплаканный дрожащий сын в одних трусах и соседская девочка с его мокрой одеждой. Что случилось? Здравствуйте, тетель. Так, заходи. Мама обняла Гошу, завела в коридор. Следом зашла Варя. Она была дома у Гоши всего пару раз. Его мама, мягко говоря, не одобряла их дружбу. У них была точно такая же типовая хрущевка, но то ли из-за чистоты, то ли из-за хорошего ремонта и нормальной мебели она казалась намного больше. Мальчишки, Гоша покосился на Варю. «Да...» Зачем-то соврал сквозь всхлипы сын. «Спасибо, Варь». Женщина забрала одежду из ее рук, отнесла и сразу положила в стиральную машинку. Включила режим интенсивной стирки. «Варе, спасибо. А дальше мы сами разберемся. Иди домой». «Ну, хорошо». Девочка вышла из квартиры, спустилась на свой этаж. Постояла перед дверью, подумала. Вышла из подъезда в майский закат.